Глава вторая. Наше общение ограничивается приветствием. Я говорю глупое «здрасте», он и вам не хворать. Дальше включается гостеприимная тетя Лена. И спустя пару минут все уже за столом. Во время ужина мы с Владом не обмолвились ни словом. Говорили в основном наши родители, но и сам Влад. Я предпочитала молчать, улыбаться, когда того требуют обстоятельства. И наблюдать за гостями. Старшая Швецова мне не интересно, а вот потенциальный жених очень даже. У него глубокий голос, отменное чувство юмора и мальчишечья привычка в момент растерянности и рушить волосы на затылке. Ямочки эти проклятые на щеках. Я на них и при первой встрече зависла. Красивые мужские руки с длинными ровными пальцами и крепкими запястьями. Движение уверенного в себе человека. Он не стесняется активно жестикулировать и смеяться. и прекрасно знает, что я его рассматриваю. Я вижу это в луковой улыбке и насмешливо изогнутых бровях. Ловлю в двусмысленных фразах, когда говорит родителям, а на деле обращается ко мне. Занятный парень. Точно не дурак, не простофиля. Но избавлять его от прозвища «Гоблин» не спешу. Я не привыкла верить внешности и тому, что человек выставляет на показ. За привлекательным фасадом может прятаться такая уйма чертей, что в одиночку просто не вывезешь. Мне приходится рассказывать о своей учебе и планах на будущее, смеяться над папиной историей о том, как он ездил на рыбалку и потерял там сапоги. Слушать сотый раз уже неинтересно и не смешно, но я хорошая дочь, поэтому поддерживаю отца. На Влада в этот момент не смотрю, но чувствую, что он тоже меня изучает. Странная игра. От нее горячей волной бегут мурашки по спине, и мне это нравится. После ужина тетя Лена утаскивает мадам Швецову в зимний сад, чтобы показать свои любимые орхидеи. А отец с Владимиром уходит в кабинет, потому что мужчинам надо серьезно поговорить. В итоге мы с Владом остаемся вдвоем за столом. Он с одного края, я с другого. Молча уже не скрываясь, рассматриваем друг друга, не спеша заводить разговор. мужчины отправились серьезные беседы беседовать почему ты не там наконец спрашиваю я мне с ними не интересно он жмет плечами потом берет виноградину подкидывает и ловко ловит ее ртом фазер со мной интереснее давай сбежим отсюда отвечает вопросом на вопрос я смотрю в сторону кухни из которой доносятся голоса старших женщин потом в коридор ведущий в кабинет и думаю А почему бы и нет? В присутствии родителей мы всегда лучше, чем на самом деле. Не хочется посмотреть настоящего Влада, поэтому киваю на входную дверь. Владу не нужно повторять дважды. С грацией леопарда он поднимается и протягивает мне руку. Я игнорирую этот жест вежливости. И, наградив парня снисходительной улыбкой, прохожу мимо. У меня каблуки, поэтому приходится красться на цыпочках, чтобы наш побег не услышали. Влад бесшумно идет следом, и я прекрасно знаю, куда он смотрит. Чувствую. Его взгляд как прикосновение. Оказавшись на крыльце, я тихо прикрываю за нами дверь. А Швецов тем временем идет к машине. Это что-то непростительно большое, черное, блестящее полированными боками и лопухами боковых зеркал. Кто бы сомневался. Он распахивает передо мной дверь соседнего с водителем места. Но я снова игнорирую очередную попытку быть галантным и демонстративно сажусь на заднее сиденье, специально испытывая нервы Влада на прочность. Мне нравится его реакция, тихий короткий смешок, и все. «Никаких тебе», — я сказал, «садись, чего рр, и прочие лажи. Плюс одно очко в копилку мистера великолепного. Он небрежно скидывает пиджак и бросает его на сиденье, лихо выруливает со двора. Уже не заботьтесь о том, что предки могут нас услышать. Вдавливает педали газа в пол и мчит по дороге, ведущей к городу. Я сижу сзади и, вопреки здравому смыслу, опять щупаю его взглядом. Не в силах просто отвернуться. Снова отмечаю, какие у него широкие плечи. И как под тонкой тканью рубашки перекатываются тугие мышцы. Упрямый, коротко стриженный затылок притягивает, как магнитом. Так увлекаюсь, что не замечаю, как он сам наблюдает за мной в зеркало заднего вида. На мгновение теряюсь от внимательного взгляда. А потом чопорно указываю. На дорогу смотри. Как скажешь, капитан. Мне не по себе. Я никак не могу понять, почему. В машине будто нет воздуха. Вместо него электрические разряды и головы сковольтных проводов. А еще аромат его парфюма. Что-то горькое и одновременно свежее, с нотами хвои и сочного яблока. Едва сдерживаюсь, чтобы не принюхаться, жадно водя носом. Почему-то хочется узнать, как этот запах сидит близко к коже. Например, на загорелой шее, так контрастирующей с белым воротником рубашки. Старательно смотрю в окно, пытаясь разложить по полкам свою реакцию на этого типа. Но ни черта не получается. в голове полный сумбур и ни одной здравой мысли. «Ну что, Ясь, давай знакомиться по-настоящему». Он останавливается в самом неподходящем месте, просто ни с того ни с сего съезжает на обочину, глушит двигатель и поворачивается ко мне. «Ты решил вывести меня в лес?» — Кивая на плотную стену деревьев за окном. «Так себе романтика». Я решил выкрасть свою невесту из-под пристальных родительских очей. «Невесту?» Почему-то от этого слова, произнесенного Владом, меня начинает калить. «Разве кто-то против? Разве смотри на окончены? Ты еще сестру мою не видел?» Говорю, а у самой внезапно зубы сводит. На кончике языка остаётся горький привкус ревности. «Не видел, и хорошо. Сейчас бы Ольга только мешала, путалась под ногами и безумолку болтала. Я искренне рада, что она сбежала». «Зачем мне на нее смотреть? Я к тебе приехал, не к ней». Он говорит это так спокойно, что у меня снова мурашки по коже. Пока я удивленно хлопаю глазами, Влад пересаживается ко мне, на заднее сиденье. Сразу становится еще жарче, особенно когда садится боком, небрежно забросив руку на спинку сиденья. Слишком близко. Взгляд снова упирается в пульсирующую венку на шее. Я невольно сглатываю. Значит, ко мне? Исключительно. То есть ты знал, кто я, когда ловил возле лестницы? Внезапно доходит до меня. Естественно. Откуда? Поднимай бровь, дескать, догадайся сама. Ах да, ты же, в отличие от нас, давно в курсе договоренности родителей. Давно. Батя мне сказал об этом пару лет назад. просто вызвал к себе поставил перед фактом и все наверное ты был рад я был в ужасе влад взъерошивает пятерней тёмные волосы а я стараюсь не смотреть на то как рубашка натягивается обрисовывая бицепс мы тогда долго ругались а потом ты как истинный мученик решил положить свою свободу на алтарь семейного благополучия интересуюсь не скрывая сарказма он улыбается Вот поэтому я тебя и выбрал. С тобой не соскучишься. Притормози, Швецов. Я-то тебя не выбирала. Куда ж ты денешься? Просто скажу отцу «нет» и все. Пренебрежительно морщу нос. Что тебя не устраивает? Он рассматривает меня, чуть склонив голову на бок. Скользит неприкрытым взглядом по лицу. Задерживается на губах, спускается ниже. Может, ты не в моем вкусе? «Женщина. Как это указывает на себя большим пальцем? Может быть, не в твоем вкусе?» «Невероятно. У меня даже слов нет. Ты самый наглый котяра из всех, которых я когда-либо видела. Буду считать это комплиментом. Смотрю на его физиономию, которая вот-вот треснет от самодовольной улыбки. И чувствую, как коленки становятся ватными». обаяние у него звериное не поддаться очень сложно сердце против воли ускоряет бека моя женская сущность плотоядно облизывается глядя на этого самца приходится себе напоминать что красивые самовлюбленные мужики это худший вариант для совместной жизни Они только для встреч без привязанностей и серьезных отношений потому что это их обаяние неприцельное бьет по всем в зоне поражения А у меня слишком развит инстинкт собственника, чтобы делить внимание своего мужчины с кем-то еще. Кстати, у меня есть парень. Сегодня есть, завтра нет. Он философски жмет плечами, но я успеваю заметить сердитый отблеск в глазах. К тому же парень так себе. Унылый ботан в разноцветных кедах. Как там его зовут? Маркуля? Кто-то неплохо осведомлен о моей личной жизни. напрягаюсь я. Даже не представляешь, насколько. Произносит зловещим шепотом и, видя, как испуганно вытягивается моя физиономия, со смехом добавляет. «Социальные сети, детка, вот и весь секрет». М -м -м, «Личный маньяк?» Солидно киваю. «Доросла, наконец». «Не маньяк, а сталкер», поправляет, ничуть не смутившись. «Должен же я был узнать, кого мне в жены пророчат». Вот и наблюдал. Сначала и за тобой, и за Ольгой. Потом только за тобой. Так подошел бы, познакомился, пообщался. Не поверишь, я вообще-то парень стеснительный. Он без церемона поправляет прядь моих волос, выбившихся из прически. Пропускает ее между пальцев и аккуратно заправляет за ухо. Мимоходом касаясь щеки, сердце ухает куда-то вниз. В голове срабатывает стоп-кран. Слишком близко. Нельзя. Опасно. Ты прав, не поверю. Нервно сглотнув, отодвигаюсь, прижимаясь спиной к дверце. Дальше бежать некуда. Папаня не сказал не соваться к тебе. Ты всегда слушаешься папочку? Не хочется его чем-нибудь задеть. Сказать что-то, что, что собьет с его лица это самоуверенное выражение. Конечно, я же хороший мальчик. Невинно хлопает глазами, и мне очень сложно не улыбнуться в ответ. Как он это делает? И почему он опять сидит так близко? Я же отодвигалась. К тому же я решил не терять время и заранее выполнил несколько обязательных мероприятий. Дом построил, дерево посадил, а точнее, квартиру сам купил и пальму какую-то в катке припер. Все готово, осталось дело за малым. Жениться, обзавестись спиногрызами. «Феноменальная наглость. Удачи в поисках той самой. Уверена, недостатка в кандидатурах у тебя нет». «У меня одна кандидатура — ты». «Тогда, увы и ах, в мои планы не входит столь ранний брак, а уж тем более, как ты выразился, спина грыза». «Да-да, я слышал о твоих планах». «Защититься и попасть на стажировку». «Отмахивается, как от чего-то несущественного». Да, и я перешагну через любого, кто попробует мне помешать. Говорю абсолютно искренне. Но Влад снова не воспринимает мои слова всерьез. «Спорим, я тебя отговорю. Попробуй». «Это вызов», — хищно улыбается Швецов, склоняясь ближе ко мне. «Это предупреждение. Я едва дышу, смотрю в темные глаза и не шевелюсь. Отодвигаться некуда. Спина уже упирается в дверцу». «Дай мне пару недель есть. Я докажу тебе, что сопротивляться нет смысла». Звучит угрожающе. Пытаюсь собрать мысли в кучу. Мозг как желе, и это пугает, но отступать перед трудностями я не привыкла. «Пару недель, — говоришь?» «Хорошо. Мне даже интересно будет на это посмотреть». И да, в эти игры с гляделками можно играть вдвоем. Провоцирую его. Медленно провожу кончиком языка по губам. с удовольствием наблюдая, как темнеет мужской взгляд. Слишком просто. Кровь молодая, дурная, горячая. Просто так в узде не удержишь. И когда он уже готов прикоснуться ко мне, отстраняюсь и с милой улыбкой говорю. «Домой меня отвези».